Глава 33 Ночью, во сне, Лина бежала от накрывающей темноты к пятну, отбеленному светом. Она на минуту остановилась, с недоверием уставившись на руки, протянутые из озаренного солнцем овала. Светило ушло вверх, позволив рассмотреть мужчину, способного закрыть от темноты. Высокий, широкоплечий, черноволосый. Черноглазый, но вовсе не дьявол. Тимур улыбался, приглашая в объятия. Бархатный голос манил: Иди ко мне, и ничего не бойся. Хватит блуждать в поисках счастья. Оно рядом, со мной. Теплые руки сомкнулись Наталье. Надежное сердце билось в мускулистой груди. Она прижималась к большому человеку, вдыхая запах, ассоциируемый мозгом со счастьем. Лина проснулась с улыбкой на губах. На сердце тепло и спокойно. Словно не было вчерашнего ужаса. Думать о муже не хотелось. Навсегда вычеркнутый из души подлец не имел места в ее настоящем и будущем. Она точно знала, что впереди ждет только хорошее. Таблетки подействовали. Голова перестала кружиться. Лина осторожно вылезла из-под одеяла и села на край матраса. Руки шевелились, ноги перестали быть ватными. Первый робкий шаг, держась за спинку кровати, а потом пара в сторону двери. Чувство жажды и голода гнали вперед. Она прислушалась к тишине в квартире. Тёмка еще спал. Будить не стоит. Натерпелся малыш не меньше мамы. Няня сидела за столом просторной кухни, составляя список необходимых продуктов. Они как цыгане кочевали с одного места на другое, каждый раз по новой устраивая быт. — С добрым утром! Лина положила ладонь на покатое плечо помощницы. Хороших людей вокруг намного больше плохих. — Алла, спасибо огромное, что не бросаешь нас. Женщина с добродушным лицом с недоумением смотрела на Ангелину. Не имея своих детей, она прикипела душой к ласковому мальчику. Разве могло быть по-другому? Она пожала плечами. — Тёма не виноват, что вам так не везет. Лина усмехнулась. Беды мамы сыплются на голову сына. — Не везет? не то слово. Она потёрла щеку, вспомнив слова женщины в кафе. — Будто проклятие висит за ошибку прошлого алла продолжала ее собственные мысли вам надо принять тимура он человек хороший щедрый во всех отношениях справиться с вашими бедами оставалось согласиться наверное лина взглянула на вибрирующий экран непринятый смс вызывало раздражение попробуешь появиться в больнице пожалеешь вход в палату тимура Только для родственников. Вот это уже разозлило. Илона могла раздобыть ее номер у Наташи. Не верилось, что мама Тимура станет писать угрозы. Она уверена на все сто во власти над сыном. Сегодня Лина была не той, что вчера. Она твердо верила. Тимур – ее судьба. И ничего помешать им не сможет. Она быстро накидала ответ. Пошла в жопу. Он сам внесет меня в список. И бросила смартфон на стол. Будем завтракать. Лина заглянула в холодильник. Минералка, десяток яиц и запакованная сырокопченая колбаса. В навесных ящиках нашлась мука, оливковое масло, сода и множество прочих мелочей. И из этого я смогу сообразить лепешки, глазунью. Голодными не останемся. Она достала посуду. — А там принесут заказ. Беглый взгляд на часы. — Времени в обрез. Скоро подъедет Егор. Будем пробираться в больницу. Она завтракала на бегу, успевая одеваться, наносить макияж и отвечать на звонки. — Ну, как я выгляжу? Поднятый вверх большой палец няни не убедил. С лицом и прической все в норме. Нарушение протокола в одежде. Лина распрямляла влажными ладонями вчерашнюю юбку, когда раздался звонок в дверь. Она заглянула в глазок. Егор с большой коробкой и букетом в руках нервно вышагивал по лестничной клетке. Он сходу протянул подарки. «Цветы для поднятия настроения. В коробке платье». Он нахмурил лоб, заранее отсекая любые возражения только не спорь, На день. Ты должна показать, какая красавица досталась их сыну. Илона точно припрется во всеоружии». И рассмеялся. «Я в твоей команде. С Тимуром потом сочтемся. Он одобрит». Лина, забрав картонный ящик, бегом направилась в спальню. «Нужно не только успеть сразить босса, но и появиться на работе». Через час они стояли на первом этаже клиники. Егор перегнулся через стойку, увлечённого чтением администратора. «Девушка, подскажите, в какой палате Галеев Тимур Аркадьевич? И как к нам к нему попасть?» Улыбка в 32 зуба от брутального качка не привлекла внимания. Он выпрямился и произнёс более громко. «Знаем, что его уже перевели в палату». Рыжеволосая красотка с неохотой оторвала взгляд от журнала. — С утра куча посетителей. Обхода врача еще не было, к нему нельзя. — Подскажите, когда можно его увидеть? — вступила в разговор нетерпеливая Лина. — Не хочется опаздывать на работу. Медсестра напряглась, отвечая на вопрос вопросом. — Вы кем больному приходитесь? Попросили пропускать только родственников. Покажите паспорт. Не уверена, что вам можно давать информацию. «Предупредили?» Егор пытался задвинуть Лину за спину. «Кто и о чем попросил?» Медсестра с неприязнью взглянула на красивую блондинку. «Мама пациента, которая, в отличие от вас, показала паспорт». Он старался сохранять спокойствие. «Больной в стенах вашей клиники имеет право приглашать посетителей?» На улыбку широкоплечего высокого красавца могла не ответить только холодная рыба. Или хорошо проплаченная сука. Егор склонялся ко второму. Рыжая отвела взгляд в сторону, монотонно пробубнив под нос. Конечно, имеет. Но сейчас не в том состоянии, чтобы сделать это. Слишком слаб и почти все время спит. Вам откуда это известно? Лина начала злиться. Вы не его врач. Утренний настрой на положительный результат, как корова, слезала. Егор за спиной показал кулак, продолжая попытки обоять медсестру. Но говорить-то он может. Она нахмурила лоб, с неохотой выдавив. Да. Он понизил голос до шепота. Я не прошу пропустить нас в палату. Передайте ему послание. Моя благодарность в пять красных бумажек за одну записку не нарушая предыдущих договоренностей. Медсестра мялась, явно заинтересовавшись предложением. Лина отошла в сторону, решив сэкономить время. Она достала блокнот с расписанием и на свободной странице быстро написала. — Как ты? — Нас с Егором не пропускают, не родственники. Переживаем за тебя. Прости меня. Она хотела, но не смогла написать, что поняла этой ночью. Люблю. Вместо этого дописала «Жду». Он умел читать между строк и, конечно, поймет, что скрыто за этим словом. Лина достала поставленный на беззвучку смартфон Тимура, совершенно забыв о нем вчера, и всунула вместе с запиской в ладонь Егора. «Так что, договорились? У меня его телефон. Он будет благодарен за его возвращение». Медсестра вышла из застойки, проговорив. Подождите здесь, я быстро. Она вскинула бровь, сделав многозначительный взгляд. И присмотрите за моим журналом. Егор достал портмоне. Лина удивилась разного цвета купюром в отделах. Сама давно пользовалась картой. Он усмехнулся, заметив, что она следит за ловкой манипуляцией по отправлению благодарности за обложку журнала. Всегда имею при себе наличку. Взятку карточкой не оплатишь. Запыхавшаяся медсестра вернулась через десять минут. Я все сделала. Лина с надеждой смотрела в голубые глаза рыжеволосой красотки. Он ничего не просил передать на словах. Вопрос заданный с замиранием сердца. Так и внуло заговорщицки, прошептав просил сказать, что ждет вашего развода. Она спотыкалась на каждом слове, внезапно сообразив, кто стоит перед стойкой. Звезда криминальных новостей последних суток. Лина улыбалась, не в силах скрыть радость. Тимур не обвинял ее в случившемся. Пусть хоть что говорят его родственники. Переноса встречи с адвокатом не будет. Пора стать свободной. — Чему радуешься? Голос от входа не мог испортить настроение. Лина с ухмылкой на губах повернулась к светловолосой дылде. «Представила, что сделает с тобой Тимур, узнав, из-за кого к нему не пропустили любимую женщину с лучшим другом». «Это по моей просьбе», – Раиса Максимовна сверлила взглядом ненавистную секретаршу. «Нечего вам здесь делать. Егор не стал спорить, повернувшись к двери. Несколько шагов и свежий воздух заполнил легкие, успокаивая натянутые нервы. Лина также не удостоила взглядом будущую свекровь. Зачем загружать себя негативом? Прохлада осеннего утра холодила лицо и руки. Сердце грели слова Тимура. Надо успеть перелопатить множество дел до вечера. Она не сомневалась, что к этому времени босс сумеет поставить всех на место.